как минимум гиданал он уж такой артем нынче ночевал дома или как сказала Аглая, на квартире сама же помощница осталась больной на всю ночь на ее была очередь ты ежели что за мной беги не стесняйся уходя напутствовал доктор «Да, 5 рублей за инструменты как считаешь дорого так ведь иван палыч даром почти В городе мыслю, куда б дороже взяли. А так, земство за вас за квартиру столько платит. Ага, за квартиру платит земство. Теперь еще глянуть, наконец, что это за квартира. Где жила Аглая, и сам он квартировал, Артем уже знал. Видел, откуда прибегала девушка, приносила щи да кашу. Невдалеке от церкви изба. Хорошая, просторная, по фасаду аж четыре окна. Тесовая крыша и резные ставни. «Не у каждого в деревне такая изба, отнюдь не у каждого». «Все так, однако видно уже было, тут бы хорошо крышу подлатать, забор бы поправить, да и в их бы починить хорошенько ворота. А то ведь кое-как. Мужской руки не хватало. Понятно, война». «Война. Первая мировая. Почти всех мужиков уже загребли». «Так», поднимаясь по ступенькам крыльца, рассуждал про себя «Доктор». Первая мировая война кончится... Кончится в восемнадцатом году, кажется. Эх, знать бы лучше историю, а то позабыл все. Да, в восемнадцатом. Еще этот. Брестский мир. И в России революция. Две. Февральская и Октябрьская. Временное правительство. Ленин. Ха! А субботину-то недолго жаровать осталось. Скоро и раскулачат уже. Будет тебе марафет. В Сибири. «А, Иван Павлович, наконец-то повечерять пришли, а то все в трудах, в трудах». В горнице доктора встретила женщина лет сорока. Вполне себе симпатичная, но с морщинистым лицом и грубыми крестьянскими руками. Длинная юбка, кофточка из плотной серой ткани с красивыми деревянными пуговицами и кружевами. Две косы тщательно обвязаны на голове. Прическа. «Ну да, дома-то в платке чего ходить». «Ну, Иван Павлович, проходите уже. Как раз только что коровушку подоила. Садитесь-ка за стол, да давайте молочка парного». За широким столом, располагавшимся справа от входа, на лавках вдоль стены на скамье уж сидели ребятишки. Две смешливые девочки лет по двенадцать, и мальчик возрастом чуть помладше. Все босые, в избежи. Девочки в длинных цветастых платьях с косами. Мальчик же в серо-зеленой косоворотке, подпоясанной узеньким наборным поясом, и такого же цвета штанах. Серые глаза, темные, как у Аглаи, волосы стрижены в скобку. «Здрасте, Иван Палыч!» — искренне обрадовались дети. «Это что же, Аглашка-то наша, скоро настоящая врачиха будет!» «Не врачиха, а докторша!» Вымыв под рукомойником руки, молодой человек подмигнул ребятишкам. «Аглая ваша молодец! Не знаю, чтоб без нее и делал!» Возившаяся у печки хозяйка при этих словах зарделась и украдкой смахнула слезу. Видно было, гордилась. «Ну, давайте кашу. Да, вот, молочко, яйца. А хлеб уж какой есть». Хлеб, каравай. И впрямь был какой-то странный. Ноздреватый, серый, с горьковатой отдушкой. Лебеды пришлось добавить. Мука-то у Субботина в лабазе. Гривенек за фунт. надо довольно-то по две копейки было Как так-то? и Ещё похлебали какого-то варево, по вкусу крапивный суп с овощами. За столом много не болтали. Кушали степенно, перекрестясь набожницу в красном углу. «Поели?» — наконец-то осведомилась хозяйка. «Как же её зовут-то?» — запоздало подумал Артём. «Эх, не спросил у Аглайи, совсем забыл, неудобно». «Мам, мы на улицу. Козу отвяжите, да в хлев, да подоить не забудьте». «Подой, матушка, ничто». «А потом можно побегать?» «Набегаетесь, и шо? «Ох, Иван Павлович, как муж на войну ушел, так никакого сладу!» «С полгода назад забрали. Письмецо недавно прислал. Где-то он в Перемышле, что ли. Повезло, в обознах. но ну, так он всю жизнь с лошадьми». Убираясь на столе, женщина вдруг искоса глянула на постояльца. «Иван Павлович, а правду вы оглаю хвалите?» «Да уж, конечно». «Да, вы не смотрите, она хоть и неграмотная». Да девка умная, шустрая. Грамоте бы ее не худоб. Да хотела в школу отдать. Так тятенька все, зачем девкам грамота? Да замуж никто не возьмет. Так и не отдали. Ой, Иван Павлович, вы ведь завтра в управу за жалованием. Вот, все уже знают, что завтра в город за зарплатой надо. Один я особо не в курсе был. Артем усмехнулся. Ну да. Так вы, Иван Павлович, не забудьте, напомните там про дрова. «Вам пять вазов за бесплатно положено. Как раз на зиму и хватит. Если ошибка то не топить. В городе-то дрова по восемьдесят пять копеек ввоз. А у нас субботин черт по целковому продает. На дно слова ирод. Ой, совсем забыла сказать. Хозяйка почему-то понурилась. аглай это в трактир собирается посуду мыть. Пять рублев обещают. Неплохие деньги». «Это субботина трактир-то?» «Его. Потому и боимся». «Надначе ведь деньги, жить-то на что-то надо». Наемная квартира доктора занимала полноценную горницу в два окна, почти полдома. Узкая кровать, лоскутное одеяло, стол, шкаф, этажерка с книгами, чехов, лесков, медицинские журналы, похоже на немецком. В шкафу обнаружилось суконное черное пальто, шляпа и штиблеты. «Хорошо, есть в чем в город съездить, теперь было бы на что». В столе нашлось портмоне и, ура, деньги. Две купюры по 3 рубля и еще мелочь. Хм, интересно, до города хватит. И как еще до него добраться-то, а? Следующий день пролетел чрезвычайно быстро и, можно сказать, вполне хорошо, если не считать женщины с провалившимся носом, явившиеся на прием уже ближе к обеду. Сифилис, что уж тут говорить. И в запущенной стадии. Темное пятно скверное, как сказала Аглая. Да что уж тут говорить. Интересно, много в селе таких. но Зато прооперированная Марьяна явно пошла на поправку. Порозовела, заблестели глаза. Даже с аппетитом съела принесенную Аглайей кашу и плены с черничным вареньем. Как пояснила помощница, и то, и другое принесла тетка Марьяны пистемея. «Навестила, значит, племянницу. Славно». А вот чайпитие у Анны Львовны вышло каким-то сбитым. Не вовремя пришли родители одного из учеников. Правда, учительница попросила их обождать немного. Сама же их и вызвала. Разливая чай по расписным фаянсовым чашкам, виновато призналась Анна Львовна. «Только на завтра. А они, видите ли, сегодня пришли. Но ну, не прогонять же». «Конечно, не прогонять», — дуя в блюдце, улыбнулся Артем. «Вот, вы пейте, пейте, не торопитесь. Берите вот конфетюр Улучив момент, молодой человек все же справился о субботине. А, -а, «А, вот вы о ком». Поставив чашку, напряженно протянула барышня. «Знаете, он ведь с моим папенькой когда-то в одной гимназии учился. Даже в классе одном. Ну, что еще про него сказать? Да вы сами знаете. Ой, хотела вас попросить. Коллега мой приболел малость. Вы бы не могли в земстве за нас жалование забрать». «Я напишу записку». Доктор радостно заулыбался. «Да-да, конечно же, пишите. Буду весьма рад помочь». ну «Вот и славненько». «А вы обычно в каком месте денежку получаете?» «Там же, где и вы». Подняв глаза, Анна Львовна удивленно моргнула. «В Земской управе, Кузнецкая, 25». «Да, с утра на станцию знакомый Николая Венедиктовича, коллеги моего, поедет. На бричке. Он бы вас и подкинул». «Ага». Железнодорожная станция располагалась в верстах в от села. Симпатичный домик, обшитый досками и выкрашенный в ярко-желтый цвет. На платформе начищенный до блеска колокол. Когда подъехали, в него как раз зазвонил служитель. А вот паровоз на Артема никакого впечатления не произвел. Обычный такой паровоз, черный, с трубой и дымом. Таких доктор много повидал в фильмах. Молодой человек ехал в сидячем вагоне вторым классом, и билет обошелся в полрубля. А если б поехал третьим классом, то и гривенника бы хватило, но там такая толпа. Тетки с корзинками, с мешками, с гусями. Цены на билеты, к слову сказать, Артем подсмотрел на станции, нависевшем на стене плакатики. Да, станция называлась почти так же, как и село «Зарное». Сосед, по виду городской, вежливо поздоровавшись, углубился в газету, так что в пути никто доктору не докучал. Выйдя на перроне, Артем миновал шумный вокзал и оказался на привокзальной площади, вымощенной мощеным булыжником и окруженной липами и акацией. У афишной тумбы в местном театре давали Гамлета, толпились извозчики. «Вам куда, барин?» «Кузнецкая, 25». «А, в управу. Пятьдесят копеек. Ого, это на поезде столько». «Ну, барин». Сошлись на двадцати, что тоже, наверное, было дорого. Судя по тому, как быстро добрались до места, да. «Вот вам, барин, сдача. Благодарствуйте». Хлестнув лошадь, выжига извозчик был таков. Земское управо располагалось на третьем этаже помпезного с облупившейся штукатуркой здания несомненно, знававшего некогда и гораздо лучшие времена. Поднявшись по мраморной лестнице с бордовым траченным молью ковром, молодой человек с любопытством вошел в приемную. Вытянутое с портьерами окно, парадный портрет государя-императора, огромный конторский стол, обитый зеленым сукном. За столом... «Здравствуйте, не подскажете ли...» «А, Иван Павлович, за жалованием...» Завидев доктора, улыбнулась вдруг худая в возрасте дама в глухом черном платье и с дымящейся папиросой в руке. Узкое скуластое лицо, сросшиеся брови, пинсная на длинном с горбинкой носу. Прическа в стиле «Я у мамы вместо швабры» и, самое главное, голос. Что у дьякона голос? Таким хорошо орловских рысаков подзывать. Перед дамой на столе располагалась устрашающих размеров пишущая машинка иностранной фирмы «Ундервуд». «Что-то вы нынче припозднились, Маншер». Дама вдруг хмыкнула и выпустила дым. «Не сбежали еще?» «Да ладно, ладно, не обижайтесь. Проходите сразу к Чарушину. Вон, Виктор Иванович». «Да слышу, слышу я. Пусть войдет». Деятель земской управы Чарушин оказался лысеющим молодящимся брюнетом лет хорошо за пятьдесят. Унылое желтоватое лицо, манишка, цветной с модную заколкою галстук, сюртук и сине-черные неестественного цвета пряди тщательно зачесаны на лысину. Впрочем, человеком Виктор Иванович, кажется, был неплохим. а Иван Павлович, за жалованием явился, не сбежал еще. А давай-ка чайку-кофейку. У нас чайник электрический, американский. Небось, ты такого чуда в глуши своей не видал. А пальто вон, на вешалку вешай. Ну, что скажешь, что расскажешь? Да я бы хотел бы... Артем нерешительно уселся на стул. Похоже, Ивана Палыча здесь неплохо знали. Так тогда ведь можно и осмелеть. В приемной вдруг послышалась пулеметная очередь, загрохотал Ундервуд. Мне бы ставку медсестры или санитарки. «Ого!» — Чарушин всплеснул в ладоши. «Да нет у нас ставок-то, сам знаешь, гласные против будут». Очередь резко оборвалась. «Виктор Иванович, а мы им не скажем», — послышался утробный голос секретаря. «Тихо и сапой ставку введем». «Да скажем, так и было». ну то что же Иван Павлович, там один мучается. Он в конце-то концов доктор или прислуга за все». «А...» «Да пяти-то рублей земство не обеднеет, тем более у нас Иван Палыч на фельдшерской ставке». «Ну да», — состроив скорбное лицо, развел руками Чарушин. «Иван Палыч, пойдет у тебя кто на пять рублей? Прислуга в богатом доме больше получит». «На пять рублей-то?» — доктор обрадованно вскинулся и даже подскочил на стуле. «Да, есть у меня такой человек, девушка». «О, Ольга Яковлевна, слыхали? Иван Палыч девушку нашел». Иван Павлович, хорошенькая хотя а? Вот ведь сатрапы царские смеются. Хотя люди-то оказались неплохие, и к царю-государю без это всякого. А если... если две ставки? Перекрикивая грохот, совсем обнаглел Артем. Машинка затихла. Вторую ставку только на следующий год можно, громогласно объявила Ольга Яковлевна, после проверки журнала приема высокой комиссией. «Вы уж, Иван Павлович, там сами смотрите, чтоб все тщательно». «И чтоб жалоб не было». Чарушин выпятил грудь и повернул голову. «Так что оформляйте санитарку-то, Ольга Яковлевна. Я подпишу». «То и впрямь. Куда это годится?» «В больнице и доктор один». «Виктор Иванович...» Секретарь вдруг просунула голову в дверь и зачем-то понизила голос. «Там этот пришел. Ну, который...» э тот...» — кисло улыбнулся Земский. По чью же душу на этот раз? С новым доктором познакомиться хочет. Хм, с новым? Иван Павлович уже больше месяца служит. Иван Павлович, тут и Чарушин уже зашептал. Сейчас с тобой беседовать кое-кто будет. Так ты это, ну, сам понял. Но я тебе ничего не говорил. Артем пожал плечами, поднялся. И тут вспомнил про зарплату для учителей. Записка от них есть, педантично осведомился Виктор Иванович. «Давай, распишись здесь. Мирская ал 30 рублей 40 копеек. И еще за библиотеку 5 рублей. Прохоров Николай Венедиктович, 80 рублей. А вот и ваши 55, Иван Павлович. Радуйтесь жизни и ни в чем себе не отказывайте». «Дрова, уже в приемной вспомнил доктор. Дрова, пять вазов для больницы и для...» «Дрова, Иван Павлович, в октябре месяца», — выпустив дым, улыбнулась секретарша. «Раньше параграфы не велят». Иван Павлович отделился от стены некий господин в плаще с не очень свежей манишкой с галстуком-бабочкой, при кутелке с тросточкой, с абсолютно незапоминающимся лицом. «Мы с вами, можно, в коридорчике поговорим?» Господин представился Алексеем Николаевичем Гробовским. Показал бумагу и вкратчего попросил последить за некой Анной Львовной Мирской. Девица она резвая, вот и волнуемся, не натворила бы чего. Все ее же благолепие ради. Вы ведь нам поможете, Иван Павлович, а мы в свою очередь. Дорога в Зарном и та показалась Артему куда менее грязной, чем этот чистенький снаружи господин. Конечно, молодой человек отказался. Я даже ее и не знаю да и некогда. Вот заодно и познакомились бы. И потом трудно раз в неделю отчет написать. Очень хотелось ударить приставучего типа по морде. Мне, понимаете, пора уже поезд. И правда пора еще на почту Ниву-Кузнецу Никодиму купить. Свежий номер. Напрасно вы так, Иван Павлович. Ей-богу, напрасно. Впрочем, я не прощаюсь. Глава 7. Артём шагал по тропинке от железнодорожной станции к Зарному, усталый, но довольный. В руках нива, в кармане зарплата, благодать. Солнце ещё стояло высоко, воздух пах травой и дымом от печей. В городе не так пахнет, подумал парень, вдыхая всей грудью пьянящий воздух. И вновь поймал себя на мысли, что ему тут хорошо. У крыльца больницы доктор приметил Аглаю. Она стояла, склонившись над ведром, и полоскала тряпки. Коса болталась, а платок сбился на плечо. Увидев Артема, девушка выпрямилась, ее лицо вспыхнуло радостью. «Иван Палыч!» — воскликнула она, вытирая мокрые руки о фартук. «Слава богу, вернулись! А то я уж думала, жулики какие в поезде перехватили вас. Знаете, какие нынче бывают. Подсаживаются в карты, предлагают сыграть». «И до нитки обдирают. А бывало и ножичком того. Я забыла вам перед поездкой предупредить, чтобы вы осторожнее были. Весь день, как не в своей тарелке потом была, переживала. Все цело? Деньги привезли?» Артем рассмеялся. Его усталость как рукой сняла. Он шагнул ближе, хлопнул по карману и подмигнул ей, словно собирался открыть великую тайну. «Цело, Аглая, все цело», — сказал он. «И не просто цело, а с прибытком». «Но главное, слушай, барышня, держись за платок, а то упадешь. В уезде я не только за зарплатой ездил, но и за тебя похлопотал». «За меня?» — нахмурилась Аглая и улыбнулась. «Насчет дров договорились, что ли?» «Нет, дров не привез, они в октябре только. Но не переживай, привезу и дрова, я про другое». «А про что же?» Артем выпятил грудь, принял торжественную стойку и также торжественно во весь голос сообщил. «Сердечно поздравляю с повышением вас, Аглая Федоровна. Ты теперь не просто помощница, а санитарка». «Как санитарка?» «Только и смогла выдохнуть девушка». «Самое настоящее, официально на ставке, с жалованием пять рублей в месяц». «Ну, как тебе такой докторский фокус?» Аглая замерла. Ее рот приоткрылся, а глаза округлились, как у ребенка, которому подарили леденец. Она моргнула, будто не веря. И вдруг ее лицо озарилось такой радостью, что веснушки, казалось, засияли ярче. «Пять рублей?» — переспросила она, ее голос задрожал от восторга. «Иван Палыч, да вы... Да это ж... О, Господи, санитарка! Я! Правда?» «Правда», — подтвердил Артем, улыбаясь. «Бумага есть, подпись Земского, все как положено. Теперь ты не просто бинты полощешь, а доктору в операционной помогать будешь». «Впрочем, ты и так помогаешь, поэтому все по справедливости». «Деньги, конечно, невеликие, но все же не за бесплатно тут. Но там, глядишь, и еще что-нибудь придумаем». Аглая звонко засмеялась. В порыве радости она бросилась к Артему, обняв его так крепко, что он едва не выронил журнал. Руки Аглая, еще влажные от воды, стиснули его плечи, а платок окончательно съехал на спину. Но через секунду девушка отпрянула, ее щеки вспыхнули алым, и она принялась теребить фартук, смущенно отводя глаза. «Ой, Иван Павлович, простите», — пробормотала она. «Я же не хотела, это я от радости, Господи, что ж я...» Артем рассмеялся. Он махнул рукой, показывая, что все в порядке. «Ничего, Аглая», — сказал он, все еще улыбаясь. «Радость дело такое, обнимает без спросу». «Ну, ты держись, теперь работы прибавятся». «Людей лечить, осматривать, новых больных принимать. Справишься?» «Справлюсь», — с жаром воскликнула девушка. «Вот вам крест, справлюсь». Кстати, о больных. Аглая стала вдруг серьезной. «Забыла сказать, там пришли к вам». «Кто?» Ефимка пугала. «Фамилия такая, что ли?» — удивился Артем. «Фамилию-то его никто уже и не помнит. Все кличут просто пугалом. Как увидите, поймете почему. Живет на отшибе, нелюдимый». «А что с ним?» Аглая потупила взор. Ее пальцы нервно сжали фартук, и она ответила, хмуро, почти шепотом. «Скверно, Иван Павлович». Артем стиснул зубы. «Аглая, ну сколько раз говорил, хватит этих темных суеверий из прошлого века». «Иван Павлович, ну там действительно скверно, она самая. Да вы сами посмотрите и убедитесь тогда». Артем велел медсестре оставаться снаружи. Сам шагнул в хибарку, готовясь к новому испытанию. Внутри было сумрачно, пахло сыростью и самогоном, которым промывали бинты. На лавке у стены сидел человек. Худой, сгорбленный, в рваной рубахе, прилипший от пота к телу. Его волосы, длинно спутанные свисали на лицо, а руки, покрытые коростой, нервно теребили веревку, служившую поясом. Но когда он поднял голову, Артем невольно замер. Сразу стало понятна причина клички пациента — У Ефимки не было носа. На месте, где должен быть хрящ, зияла черная изъеденная язва. Кожа вокруг была воспаленной, с багровыми пятнами. Глаза юродивого, мутные и лихорадочные, впились в Артема. Губы, потрескавшиеся, шевельнулись, бормоча. «Скверно. Она меня жрет, доктор. Кара за грехи!» Артем почувствовал, как по спине пробежал холод. Он сразу узнал признаки. Сифилис, поздняя стадия с разрушением тканей. Тритичный, когда болезнь уже не просто гноит тело, а пожирает кости и хрящи. «Опять сифилис», — подумал Артем, вспоминая женщину с прошлого приема. «Иж не муж ли с женой?» «Два случая в крохотном зарном. Это уже какая-то эпидемия, будь она неладной. Тихая, но смертельная» которую деревня с ее суевериями и неграмотностью даже не замечает. «Ефим», — сказал Артем, стараясь говорить спокойно, хотя тревога сжимала грудь. «Ну-ка, сядь ровнее, дай посмотреть». Он подошел ближе, подавляя желание отшатнуться от запаха гниющей плоти. Достал из саквояжа перчатки, которые Аглая прокипятила по его указке. Ефимка послушно замер. Артем осмотрел язву, отметив, как глубоко она вгрызлась в ткани. Носовые хрящи были разрушены, а воспаление распространялось на щеки. Доктор проверил шею. Лимфоузлы твердые, как камни. Кожа на руках и груди покрыта бледными пятнами, старыми следами вторичной стадии. Болезнь пожирала Ефимку годами. И никто, ни он сам, ни деревня, не знал, что это не скверно, а сифилис. Давно так. Года два или три, пробормотал Ефимка. Сначала пятна, потом нос. Жечь стала. Скверно, доктор. Она везде. В селе, в людях. а чего сразу не пришел? Чего ждал? Ефимка пожал плечами. Не беспокоило. Думал, само пройдет. Потом отварами лечился. Боль отступала. Потом... Вот. Артем нахмурился. Если Ефимка заразился, значит, есть источник. Трактир. Девки, что крутятся там. Это самый распространенный путь. Артем посмотрел на пациента. Мог ли кто-то за деньги или поддавшись уговорам провести ночь с ним? В трактире, в сарае, в обмен на хлеб или монету. Это было возможно. Деревенская нищета толкала людей на отчаянные поступки. Или заражение произошло через кровь. Выдирал, к примеру, зуб грязным инструментом у какого-нибудь умельца. Местные знахари вряд ли делают обработку. Этот путь казался менее вероятным, но исключать его Артем не стал. «С девками давно был?» — прямо спросил Артем. «Так я это...» — «Ефим, мне не ври, я доктор, мне нужно знать». «Ну, было», — потупив взор, ответил тот. Артем глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Что за девки?» «Да одна там, из лечебницы». «Из какой лечебницы?» «Ну, для этих», — он повертел у виска. «Для огорченных душой». «Для душевнобольных, что ли?» — догадался Артем. «Ну, Аглая потом имя скажешь». «Так ведь так надо», — отрезал доктор. «Сиди здесь. Я вернусь, дам лекарства. Аглая тебя накормит». Он вышел на крыльцо, где новоиспеченная санитарка все еще мыла полы. «Гляну Ефимку?» — спросила она, потирая натруженную спину. «Говорю же скверно, страшно смотреть». «Аглая», — сказал Артем. В тоне голоса послышались нравоучительные нотки. «Это не скверно, это болезнь дурная, сифилис». «Сифилис?» — задумчиво повторила Аглая, закатив глаза, словно что-то вспоминая. «Обождите». «Для лечения нужны ртутные втирания и сальварсан». Последнее слово она произнесла по слогам, морща лоб, старательно выговаривая сложное сочетание букв. «Верно, сальварсан. Откуда такие познания?» Удивленно воскликнул Артем. «Так ведь в вашем справочнике сказано. Я его домой брала. Братец кое-что прочел. Грамотный в школу ходит. Кань не львовня». Просияла Аглая. «Молодец» только ртутные втирания неэффективны», ответил Артем, вовремя прикусив язык и чуть не добавив, что местные справочники давно устарели. «Их ни в коем случае нельзя делать, бесполезно и даже опасно». «А Сальварсан?» «А он у вас есть?» «Нет», покачала головой Аглая. «И не мудрено. Это лекарство дорогое, доступно только в военных госпиталях да городских больницах». А «Что же тогда делать?» спросила санитарка. «Буду думать», — буркнул Артем. «А ты пока вот что». Он задумался. «Слушай внимательно». Аглая выпрямилась, готовая к любому поручению. «Что делать, Иван Павлович? Ефимку кормить или за водой бежать?» «И это тоже. А еще я хочу, чтобы ты обошла зарное. Избы, площадь, церковь, где там народ собирается обычно. Собери всех, кто согласится прийти. Баб, мужиков, даже стариков, если не ленятся». «Завтра утром здесь, у больницы. Скажи, доктор будет учить, как от болезни беречься. Про чистоту, про воду, про то, как не дать скверне или чему похуже по селу пойти». Аглая моргнула. Ее брови взлетели, бутон велел ей звезды с неба достать. «Учить?» – переспросила она. «Да кто ж придет, Иван Павлович? Мужики в трактир, бабы по хозяйству, а старики Марфу слушать будут, проживиться до заговоры И она замялась. «Проскверну бояться станут. Подумают, порча это». Но, увидев искорки в глазах доктора, тут же добавила. «Иван Павлович, давайте я лучше девок своих соберу, знакомых. Скажу, что хотите обучить их делу сестринскому, а заодно и расскажете, что хотите. А они уж потом вечером своим мужьям сами все перескажут, уж будьте уверены». «Голова? Сможешь?» Аглая просияла. «Ох, Иван Павлович, это я сумею», — воскликнула она. «Справлюсь». С самого утра Хибара, служившая больницей, гудела от голосов. Аглая оказалась права. На лекцию особо желающих не нашлось, а вот обучиться сестринскому делу интерес возник, тем более что Аглая как бы между делом добавляла, что она тоже с этого начинала. Но теперь вот на жаловании, хоть и небольшом, но все же. Таких собралось шестеро. Три молодки, две пожилые вдовы и одна девчонка, едва ли старше шестнадцати, с косой толщиной в руку. Все они толпились в тесной горнице, перешептываясь и бросая любопытные взгляды на Артема, который стоял у старой школьной доски, позаимствованной у Анны Львовны. Анна тоже пришла, сославшись на то, что в школе у нее сегодня до самого вечера есть свободное время она решила поддержать начинание Артема по просвещению населения. В своем строгом сером платье и черной кофточке, с волосами, собранными в аккуратный пучок, она словно мышка притаилась в самом дальнем углу. Однако же ее присутствие Артем заметил сразу, и оно как теплый луч в пасмурный день согревало его. Анна не вмешивалась, не задавала вопросов, не суетилась, как другие. Она прислонилась к стене, скрестив руки. Ее серые жемчужные глаза следили за Артемом пристально, с интересом. Но даже присутствие Анны не спасало от ощущения того, что Артем чувствовал себя не в своей тарелке. Не привык он исполнять роль учителя и наставника. Не его это. Да и рассказывать при Анне о необходимости половой гигиены было как-то неудобно, но выбирать не приходится. «Так, слушайте». Начал он, стараясь говорить громко, но спокойно, как учитель перед первоклашками. Толпа затихла, только где-то одна из его учениц-медсестер шепнула соседки «Доктор Виш, ученый!» «Добрый вечер, люди добрые», — сказал он. «Собрались мы, чтобы о здоровье говорить. Не о заговорах, не о скверне, а о том, как хворь остановить. Болезни, они не от порчи, а от грязи, от воды плохой, от... Он замялся, бросив взгляд на Анну. «От того, как люди живут...» Толпа зашумела. Кто-то перекрестился, а Матрёна боркнула. «Это как же, без порчи?» «Есть хворь», — сказал он, понизив голос. «Что язвы даёт, кожу ест, кости ломит. Называется она». Он осёкся, понимая, что слово «сифилис» для крестьян ничего не значит. «Дурная болезнь». «Она от того, что люди близко с заражённым бывают». «В трактире, скажем, или еще где. Если язвы на ком увидите, не трогайте, не пейте из одной кружки». И он сглотнул, избегая смотреть на Анну. «Держитесь подальше от тех, кто по ночам в трактире шатается». Толпа загудела громче. Просковья девчонка с косой пискнула. «Это про девок, что ли?» Артем стер мел с пальцев, пытаясь унять смущение. Надо было говорить прямо, но взгляд Анны, чистый, робкий, мешал, как солнечный блик на воде. «Про них, но не только про девок», — сказал он, стараясь вернуть твердость в голос. «Болезнь не выбирает. Чтобы ее не подхватить, живите чисто. Руки мойте, воду кипятите, а если язвы или сыпь увидите, бегом ко мне». А «Зачем воду кипятить? Что с нее, навар будет какой?» — буркнула старуха. Артем повернулся к доске и нарисовал грубый контур человеческой руки, а рядом — разрез с кожей, мышцами и костью. «Вот рана. Если ее не промыть, в нее попадет грязь. Грязь — это не просто земля, а мелкие твари, которых глазом не видно. на ней вызывают гниль, поняли?» «Скверно, как есть скверно!» — зашептали женщины, переглядываясь. Молодая Дарья с круглым лицом и красным платком подняла руку, как школьница. «Иван Павлович», — сказала она, смущенно улыбаясь, на эти твари, они что, как черви, ползают там в ране?» Артем глубоко вдохнул, напоминая себе, что эти женщины никогда не держали в руках учебник биологии. «Не черви», — сказал он, стараясь не сорваться, — «мельче, их только под стеклом видно особенным. Называются они микробы. Они везде, в грязи, в воде, на руках, если не мыть». Старуха Матрёна, сгорбленная, с лицом похожим на печёное яблоко, нахмурилась и ткнула пальцем в доску. — А ежели микробы эти везде, то как их выгнать? — спросила она. — Заговором или живицы, как Марфа делает? — Отваром полыни, — шепнула другая. — Да не полыни, — отмахнулась третья, — а мухомором толчёным и свечку за здравие поставить первое дело. Артём сжал челюсти, мел хрустнул в его руке. Он хотел рявкнуть, что заговоры чушь, но поймал взгляд Аглайи. Она стояла у стены, нещадно теребя подол юбки. и Ее глаза, полные тревоги, ясно говорили. «Терпи, Иван Палыч, они ж отродясь этого не знали». Аглая чуть покачала головой. Ее веснушки дрогнули, и Артем понял, злиться бесполезно. «Эти женщины, как дети, впервые видящие буквы. Надо объяснять проще». Он выдохнул, вытер пот со лба и повернулся к доске, рисуя большой круг, а в нем крест. «Никакой живицы», — сказал он, стараясь говорить медленно. «Для этого нужна кипяченая вода. В ней нет микробов, кипячение убивает их. Вот спирт или самогон, если спирта нет, тоже убивает. Если рану промыть этим, микробы умрут, и гниль не начнется. А заговоры...» Он осёкся, вспомнив рассказ Аглаи про Скверну, и смягчил тон. «Заговоры пусть Марфа читает. Мы будем лечить, по-моему». Женщины закивали, но девчонка с косой, Просковья, робко подняла руку. «Иван Палыч», — пискнула она, — «а ежели воду кипятить, а потом остудить, микробы обратно не приползут?» «Не приползут, Просковья», — сказал он, рисуя на доске кувшин с водой и крестик. Если воду в чистую посуду налить и накрыть, она чистой останется. Главное, руки мыть перед этим, и посуду тоже. Он продолжил, объясняя, как стерилизовать бинты, как держать инструменты в кипятке, как следить за температурой больного. На доске появлялись новые рисунки. Шприц, бинт, термометр. Женщины слушали, иногда хихикая, иногда шепчась, но все чаще задавали вопросы, и в их глазах загорался интерес. Дарья, самая бойкая, даже попыталась повторить слово «микробы», хоть и выговорила его как «микробии». Матрена, несмотря на ворчание, записывала что-то на обрывке бумаги, царапая огрызком химического карандаша. Просковья краснея спросила, можно ли самогон не только для ран, а еще и для храбрости, и горница взорвалась смехом. Артем, к своему удивлению, тоже засмеялся. Раздражение отступало, и он начинал видеть в этих женщинах не обузу, а помощниц. Они были неграмотны, суеверны, но старались, как могли и старались. Аглая, стоявшая рядом, незаметно коснулась его локтя и шепнула. видите иван Палыч, «Они же могут, только учить надо, как меня». Он кивнул, чувствуя, как в груди теплеет. наглая была права. Эти женщины, как и она, могли научиться. Если он хочет спасти село от болезней, ему нужны их руки, их глаза, их забота. «Ладно», — сказал он, стирая мел с доски тряпкой. «Теперь практика. Дарья, Матрена, берите бинты, покажу, как рану перевязывать». «Росковья, ты за водой следи, кипяти, как я сказал. Наглая, помоги им». Женщины засуетились, горница наполнилась шорохом юбок и тихими голосами. Артем смотрел на них и впервые за эти дни взарном почувствовал, что не один. Он объяснял, показывал, поправлял неловкие движения Матрионы, но каждый раз, поворачиваясь к доске, находил повод взглянуть на Анну. Она не отводила глаз». И в ее улыбке было что-то, что заставляло его чувствовать себя не только врачом, но и человеком. Когда Дарья в очередной раз перепутала кипяченую воду с обычной, Артем хотел вспылить, но Анна чуть качнула головой, словно напоминая «ты справишься». И он справлялся. Когда урок закончился, женщины, шумя и переговариваясь, начали расходиться. Она осталась, подойдя к Артему, пока он стирал мел с доски. «Иван Павлович», — сказала она тихо, — «вы хороший учитель». Артем повернулся, встречаясь с ее взглядом. «Спасибо, Анна Львовна. Без вас я бы, поди, уже доску сломал». Она засмеялась, но тут же всполошилась, взглянула на часы. «Ой, пора мне», — и засобиралась. «Анна Львовна», — сказал Артем, вдруг почувствовав волнение, — «позвольте проводить вас до школы». «Дела подождут, а дорога одна, да и сырость на улице». Анна улыбнулась, ее серые жемчужные глаза блеснули. Она поправила пучок волос и кивнула, слегка покраснев. «Что ж, Иван Павлович, не откажусь». ней вышли из хибары. «Скажите, Анна Львовна», — начал Артем, бросая на нее взгляд. «Как вам в Зарном живется? Вы ж из города, курсистка, а тут глушь, суеверия скверно это». Анна засмеялась. Ее смех был звонким, как колокольчик, и Артем поймал себя на том, что улыбается в ответ. глушь да», — сказала она, поправляя платок. «Но знаете, Иван Павлович, тут свои прелести есть. Дети в школе, они искренние, хоть и костные порой. А природа, осенью леса, как у Пушкина, в багрец и золото одеты. В городе такого не увидишь. А вы, как вам в нашей глуши?» Артем хмыкнул, вспоминая, как очутился в теле Ивана Палыча и в 1916 году. Рассказать правду он не мог, но ее вопрос заставил задуматься. «Непривычно», — сказал он уклончиво, — «но работа есть работа. Лечить людей — это везде одинаково, а с вами...» но осекся, чувствуя, как щеки теплеют. «С вами, Анна Львовна, и глушь не такая уж глушь». Она взглянула на него, ее глаза блеснули, и легкая улыбка тронула ее губы. Они шли дальше, болтая о пустяках, о книгах, о школе, о том, как Просковья на уроке путала микробы с муравьями. Артем чувствовал себя легко, почти забыв о субботиных и других тревогах, пока они не свернули к площади, где стояла церковь. Навстречу им, понурив голову, шел старик, судя по белой от муки одежде, мельник. «Фома Егорыч!» — окрикнула Анна. «Здравствуйте! Что ж вы такой смурной Фома остановился, поднял взгляд и снял шапку, клоняясь девушке. «Здравствуйте, Анна Львовна!» — проскрипел он. «И вам, Иван Павлович, здравствуйте! смурной да! Беда идет, барышня! Слыхали, поди, что творится?» «Какая беда, Фома Егорыч?» — спросила Анна, шагнув ближе. «Говорите, не томите!» Фома бросил взгляд по сторонам, будто боясь, что кто-то подслушает, и понизил голос. «Так война же», — сказал он, теребя шапку. «Немцы прут, наши бегут. Вот такие вот чистушки невеселые. Брусилов, говорят, держится, но солдат мало, а те, что есть, бегут. Дезертиры, вишь, по лесам шныряют, грабят, что попадя. Вчера на тракте у ключей, обоз хлебом разорили». «А еще...» — он замелся, бросив взгляд на Артема. «Помещики до кулаки зерно скупают. Все, до последнего зернышка. Егор Матвеич слыхал, два амбара забил, на цену в три дорого ломит. Народ ропщет, а Становой молчит, поди, подмазали его». Артем помнил уроки истории, помнил также, к чему это приведет, и сразу же нахмурился. Анна словно бы не расстроилась, а разозлилась на Артем краем глаза увидел, как ее кулачки сжались. «А что еще говорят, Фома Егорыч?» — спросила девушка. «Про бунты что слышно?» Фома кивнул. «В Липках, в соседнем селе, мужики амбар помещичий разнесли», — прошептал он. «Жандармы троих в кутузку забрали. А у нас, ежели субботин так дальше будет, и у нас рванет. Вот такие дела». «Спасибо, Фома Егорыч», — сказала Анна, коснувшись плеча старика дети но не трепите языком, паника нам не нужна». Фома кивнул, нахлобучил шапку и побрел дальше, волоча мешок. После его ухода повисла тягучая пауза, и Артем почувствовал, что даже если начнет сейчас говорить о чем-то отвлеченном, пустяковом, то былой легкости в их разговоре все равно не вернет. «Иван Павлович», — робко сказала Анна, — «она тоже почувствовала это». «Если вы заняты, то я и сама могу дойти, тут недалеко уже осталось». «Я всё равно провожу», — настоял Артём. И вдруг произнёс. «Беда идёт». «Это не просто беда, что Фома рассказал», — покачала головой девушка. «Это несправедливость. Пока мужики на фронте кровь льют, такие, как Субботин, их семьи в кабалу загоняют. Зерно скупают, чтобы голодом народ душить. Разве для того крестьянин пашет, чтобы кулак его труд в амбары прятал? Земля должна быть для всех, а не для тех, у кого кошель толще». Артем посмотрел на нее удивленной горячностью. Было видно, что тема ее волнует и тревожит душу. Но слова девушки звучали не как простое возмущение. Артему почему-то подумалось, что она словно повторяет какой-то отточенный призыв, будто она не раз уже это говорила ранее. Вспомнился неприятный разговор с Гробовским, когда он ездил в город. Неспроста он просит приглядеть за Анной. «Вы правы, Анна Львовна», — кивнул Артем, стараясь подобрать нужные слова. «Субботин. Он власть над селом берет. Ну что делать? Народ ропщет, а староста молчит. Жандармы, если что, на его стороне будут». Она сжала губы. Ее взгляд стал колким, но она быстро отвела глаза, будто боясь сказать лишнее. Она поправила платок и заговорила тише, но с той же страстью. «Народ не вечно будет молчать, Иван Павлович», — сказала она. Крестьяне пашут, сеют, а плоды их труда в чужие руки уходят. Это не по-божески, не по-человечески. Если земля и хлеб будут общими, если каждый получит по труду своему, тогда и субботиных не станет. Надо только, чтобы люди поняли сила в них самих, в их единстве. Осторожнее с такими речами, Анна Львовна. Мягко и совсем тихо сказал Артем, бросив взгляд по сторонам. Улица была пуста, но стены в деревне имели уши. Субботин не дурак, а Становой тем более. Если услышат, что вы про общую землю говорите. Она улыбнулась, но ее улыбка была горькой, почти дерзкой. «Я знаю, Иван Павлович», — ответила она. Ее голос стал мягче, но в нем все еще звенела убежденность. «Но молчать тоже нельзя. Вы ведь и сами не молчите, правда? но Вы смело выступили против Субботина, поставили его на место. «Вы врач, а значит, за людей стоите. Разве не так?» Артем усмехнулся, чувствуя, как ее слова бьют в точку. «Ваша борьба и ваши идеи, Анна Львовна, опаснее, чем докторская сталь». «Может, и так», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Я за жизнью стою, и вы тоже. Мы похожи с вами». Она посмотрела на него. Ее взгляд смягчился, и в нем мелькнула благодарность. Она коснулась его руки, едва заметно, И этот жест был теплее ее слов. «Спасибо, Иван Павлович, что проводили. Вот и школа уже», — сказала она. «Дальше я сама. А вы приходите еще за книгами и за чаем. Договорились?» «Договорились», — ответил он. Анна поднялась на крыльцо. Ее строгое серое платье чуть колыхнулось, когда она обернулась, чтобы попрощаться. Ее рука уже коснулась дверной ручки, но вдруг девушка замерла, словно передумав. Она быстро спустилась обратно, остановилась перед Артемом так близко, что он уловил легкий запах ее мыла. Простого, деревенского, но почему-то волнующего. «Иван Павлович», — выдохнула она с жаром, — «я хотела бы вас кое с кем познакомить. С очень хорошими людьми. Они... они думают, как мы с вами. На том, что несправедливость терпеть нельзя. Приходите сегодня вечером в школу, часиков восемь. Хорошо?» Артем нахмурился. Ее слова застали его врасплох. Он бросил взгляд на школу. Деревянное здание с облупившейся краской, темное и тихое в этот час. Вечер в Зарном был временем, когда люди сидели по домам, а школа тем более пустовала. «Разве она открыта вечером?» спросил он, прищурившись. «Для уроков поди поздно». Анна чуть улыбнулась, но ее улыбка была уклончивой, почти таинственной. Она поправила платок. Ее пальцы слегка дрогнули, выдавая волнение. «Не для учащихся», — сказала она, понизив голос. «Для других людей. Тех, кто хочет, чтобы все было иначе. Так вы придете?» «Приду, наверное, раз вы приглашаете. Восемь, говорите?» Она кивнула. Ее лицо просветлело, и она коснулась его руки. «Спасибо, Иван Павлович», — сказала она. Ее голос стал мягче. «Я знала, что вы не из тех, кто молчит. До вечера». Она также быстро упорхала прочь. Артем проводил взглядом ее фигуру, скрывшуюся за дверью, потом двинул обратно в больницу. Мысли кружились вокруг произошедшей беседы, и Артем не сразу обратил внимание что к нему подскочила Аглая. Задыхается, платок сбился, веснушчатое лицо белее мела. «Иван Палыч!» — выкрикнула она, чуть не споткнувшись о корень. «Беда!» «Что случилось?» — выдохнул Артем, хватая ее за плечи. «Ушиблась!» «Да не я, со мной все в порядке, там...» но ну, не томи, дайте отдышаться, бежала всю дорогу, бегите за мной». «Дворянка приехала, у больницы стоит, велела за доктором послать, сейчас же». «Какая еще дворянка, говори толком». «Вера Николаевна Ростовцева», — выпалила Аглая. «Из города важная страсть, какая важная особа. В карете, с лакеем, в шляпе, с пером, как в книжке». Сказала доктор, ей нужен немедля, а ежели не приведем, она осеклась, ее глаза наполнились слезами. Грозилась становому пожаловаться, до да всю больницу под арест отдать. Сказала в кутузку нас всех, а хибарку эту на слом, коли ослушаемся, за неповиновение. — Это что еще за замашки такие барские? — возмутился Артем. Но Аглая тут же его перебила. — Иван Палыч, я прошу, ведь худо сделает, идти нужно, просит. «Ладно, Аглая, беги назад, скажи, что доктор идёт». «И не реви, держись, никто нас в кутузку не заберёт», сказал он, но собственным словам не поверил. Глава 8 «Это вы, новый доктор, ну, наконец-то явились» да в сиреневом платье с кружевами и такого же цвета шляпки с фазаньем пером и розовыми искусственными цветами вовсе не скрывала своего раздражения лет сорока высокая худая узкое аристократически бледное лицо тонкий породистый нос искривленные в презрительной усмешке губы если бы не эта усмешка скорее гримаса женщину можно было бы назвать красивой и даже очень однако гнев ее вовсе не красил Впрочем, гнев не красит никого. Чуть позади во дворе стояла изящная коляска на пневматических шинах, запряженная парой серых в яблоках лошадей. Кажется, такая называлась ландо. Кучер в черном котелке, лаковый кузов. Еще в коляске кто-то сидел. «Э, сударь, да вы меня слышите ли?» «Пси тен путен де «Это же черт знает что», — добавила дама, похоже, что по-французски. «Ну да, я доктор. Артем вовсе не собирался ни с кем ссориться, да и всяких пациентов на своем веку повидал. Проходите, прошу, что-то случилось?» а мандью, нет, я просто так зашла, чаю с вами и спить». Сразу было видно, что посетительница привыкла повелевать и не терпела никаких возражений. «Так что же?» — спокойно повторил доктор. «Господи, но фис сын, понимаете...» он верно простудился и все время кашляет и мы просто не знаем что делать дама нервно потерила кружевной носовой платок и наконец представилась вера николаевна ростовцева помещица». вон у море хонаепа вы меня что же не узнали жива ву а поля пьем я фуа я вас вижу в первый раз же антонюелькшуус так кое что слышала так сына сына-то видите Помещица обернулась. «Юра, Юрочка, иди, милый, сюда. Платон, помоги ему». «Сделаем, барыня». Приподняв котелок, кучер проворно соскочил с козел и помог выбраться светловолосому мальчику лет двенадцати, тоненькому с бледным, несколько осунувшимся лицом и болезненным румянцем на щеках. Вылезая, мальчишка закашлялся. «Нехороший такой кашель, да, а? Однако тут непростой простудой пахнет». «Здравствуйте, господин доктор». Подняв глаза, вежливо поздоровался Юра. «Здравствуй, дружок. Сейчас мы тебя осмотрим. Ты, пожалуйста, не бойся». «А я и не боюсь. С чего вы взяли?» Сказал и снова закашлялся. «Ах, не нравился Артему его кашель». «Проходите, прошу. Вот по крыльцу в смотровую». Иван Павлович галантно предложил даме руку. Та фыркнула, но от помощи не отказалась. «Мы, конечно, и в город бы могли, но раз уж рядом больница есть. Тем более мой супруг в совете попечителей, но ну, вы верно знаете. Вот, налево теперь, присаживайтесь вот на стулья». «О, боже, и это вы называете стулья?» «Убогий шкаф, старое зеркало, обшарпанный конторский стол». Даже портрет государя выглядел каким-то непрезентабельным, царь словно бы поник головой, стесняясь висеть в этом вот кефирном заведении. Да, девчонки под руководством могла и помыли пол и повесили на окна веселенькие ситцевые занавески, даже почистили ширму, но... Ну, Артем больше не обращал внимания на все закидоны Ростовцевой, точнее, старался не обращать. На что жалуйтесь? На дороге гневно выкрикнула Вера Николаевна. «Впрочем, это верно не к вам. Ничего, доберусь я до управы. Проверим, на что деньги уходят. Может, и мебель вам получше купят, а то просто какой-то хоррер. Но это если воровства не обнаружится тут». Вера Николаевна, усевшись за стол, доктор строго взглянул на посетительницу. «Вера Николаевна, я бы просил вас перестать кричать. В палатах больные, им нужен покой». «Что?» «Лучше послушаем вашего сына, раз уж пришли». «Юра, дружок, на что жалуешься?» «Я? Ни на что?» Мальчишка горделиво вскинул голову. «Я же мужчина и дворянин». «Никто и не сомневается», — спрятал улыбку Артем. «И все же, что тебе мешает?» «Вот я смотрю, кашель. А что еще?» «Ну, температура небольшая. Еще устаю часто». Юный пациент снова закашлялся, прикрыв рот носовым платком. Температура 37,5, пришла на помощь Ростовцева. Держится уже вторую неделю. А может и раньше была, так он разве скажет? Ночью не спит, все кричит, ворочается. Под градом, не ест почти ничего, похудел, смотреть страшно. Да вы сами видите, и кашель этот, ох, господи. Что же, послушаем. Сними рубашку, дружок, вон там за ширмой, да. И дай сюда свой платок. «Давай, давай, не стесняйся. Я же все-таки врач, а у врача как на исповеди». Э, на платкета кровь и мокрый кашель в сочетании с утомляемостью и бессонницей. Взяв стетоскоп, Артем прошел за ширму. Все же хорошо, что специализация только в ординатуре. «Дыши?» «Не дыши. Так, дышать больно, только честно, как на исповеди». Мальчишка застеснялся. «Ну, вообще-то да». Надевайся. Что ж, картина ясная. Судя по всему, туберкулез, или, как здесь говорят, чехотка Причем в достаточно запущенной стадии. Парнишка-то может и умереть, и очень быстро. Не буду вас пугать, Вера Николаевна. Но Юре лучше остаться здесь. По крайней мере, мы его подлечим. Здесь? Ростовцева нервно покусала губы. А это обязательно? Понимаете, здесь все-таки больница, постоянный присмотр. «А дома у вас? Я ведь могу и не успеть». «Все так страшно?» Глаза женщины побелели. «Похоже, сына она все-таки любила». «Если б не война, я бы посоветовал вам съездить с Юрой куда-нибудь на юг», ушел от ответа Артем. «Месяца на три. Крым, Черное море». «Ах, мы когда-то ездили в Ниццу». Но Вера Николаевна прикрыла глаза и мечтательно улыбнулась. «Гуляли по английской набережной, и купались». «Какое чудесное лавандовое мыло там на базаре!» «Так, значит, говорите, лучше оставить?» «Да». «Ты слышал, Юра? Что ж, лечись». «Надо, так надо», — вздохнув, пожал плечами мальчишка. «А парень-то не в мать, спокойный, не истерит, мужчина». «Ну, до встречи, милый». «До встречи». «Вы только сегодня же пришлите с кучером пижаму или ночную рубашку». «Можно еще домашнее одеяло, тапочки, посуду», — провожая женщину, напомнил Артем. Едва они вышли в коридор, как из второй палаты послышался вдруг жуткий вой, перешедший в рычание. Убили кого не меньше, причем весьма жестоко. Наглая тотчас же бросилась на помощь. Ростовцева заглянула в распахнувшуюся дверь. «Секваса!» «Это... это что такое? Это что там за чудовище? Человек или зверь?» «И что, мой сын будет лежать вот... вот с этим?» В палате номер два лежал Ефимка Пугало, несчастный сифилитик, сходивший с ума от боли. Уж пришлось положить, чистые сострадания, хоть как-то облегчить мучения, купировать, так сказать. «Ну а что, не выгонять же бедолагу!» Барыня вновь истошно закричала, пугая Ефимку. Тот подскочил с кровати, забил все в угол и дрожал, поглядывая на гостью, как на чудовище. Немедленно, сжав кулаки, Ростовцева возмущенно орала дурниной. Убрать это немедленно, на улицу выкинуть, иначе... О, вы меня еще не знаете, я вам всем устрою. Успокойтесь, пытался урезонить Артем. Успокойтесь же. Куда там, помещица еще больше распалялась. Вот ведь характер, дурной. Я сказал молчать, гаркнув, словно старшина на новобранцев, доктор хряснул кулаком по стене. Над неожиданностью помещица замолкла. — Ну, конечно же, мы не положим их вместе, уважаемая Вера Николаевна, — спокойно произнес Артем. — Уверяю вас, ваш сын будет лежать в отдельной палате, один. Так что напрасно вы... Я ничего не делаю напрасно, молодой человек. Ростовцева горделиво вскинула подбородок. «Что тут такое, маменька?» — выглянул из смотровой Юра. «Ах, оставьте меня все!» — махнув рукой, помещица направилась к выходу. На пороге же обернулась, сузила глаза. «Смотрите, я вас предупредила. До свидания. Ах, Она еще и улыбнулась. Но, как где-то читал Артем, так улыбалась бы змея, умея она улыбаться. «Да уж, господи, а куда же теперь деть Юру?» Вот же задача. палат всего две. Правда, большие, на пять кое-каждая. Но в одной Марьяна после операции, в другой Ефимка с сифилисом. Поселить к нему еще и парнишку с открытой формой туберкулеза? «Ушла, что ли?» — вышла из палаты Аглая. «Вот ведь орала-то, да. как там Ефимка?» «Утих, эх, бедолага». «Аглая, а у нас еще какое-то помещение ведь есть?» «Да есть, Иван Павлович». Девушка повела плечом. Вообще, получив официальную должность, в больничке она держала себя по-хозяйски. И правильно. Только вот неадекватную помещицу немного испугалась. Ну, можно понять. «Чулан, где метлы, лопаты, да халаты старые. Только там оконце узкое, темновато». «Ничего, нынче нам с тобой, Аглаюшка, не до жиру», — рассмеялся доктор. «Вот что, позови-ка своих девушек, вымойте там все, выкиньте хлам, койку поставьте и тумбочку». Все-таки с туберкулезом и в самом деле отдельную палату нужно на всякий случай.